Глава 28. «Домой мы возвращаемся в гробовой тишине. Слышны лишь сигналы автомобиля и шум двигателя. Марк агрессивно ведет машину, позволяет себе превысить скорость и проехать на желтой, прежде чем мы добираемся домой. Я все это время нахожусь в растерянности, граничащей со злостью. Почему-то меня разозлило появление его бывшей невесты и использование меня для запуска ревности, доказательства и бог знает чего еще». Мы с Марком изначально об этом договаривались, но о том, что мне придется изображать любящую пару, еще и перед его бывшей, он меня не предупреждал. Ты знал, что она там будет? спрашиваю, когда автомобиль останавливается на парковочном месте. Знал, сухо отвечает Марк и покидает машину. Я отстегиваю ремень безопасности и выхожу следом. Иду за Марком к лифту. Почему ты не сказал мне, не посчитал нужным. Эти люди, они как-то связаны с твоей бывшей невестой? Они ее родители. «Марк шагает в лифт, я же едва не пропускаю его, потому что его признание вводит меня в ступор. В итоге Белецкому приходится выставить руку, чтобы лифт не закрылся, и я смогла зайти». «То есть ты позвал меня на ужин к родителям твоей бывшей невесты?» «Да». И устроил представление. Все так так». «Ты из-за нее такой? Она вернулась, и ты об этом узнал?» «Какой такой?» — словно не понимает он. «Холодный, равнодушный, нахмуренный». Вначале у нас лучше складывались отношения. «Давай проясним», — говорит Марк, но тут же замолкает, потому что лифт открывается на нужном этаже, и мы оба видим перед дверью в нашу квартиру Кирилла. «Заждался вас?» — говорит он с улыбкой. «Думал, вечера Белецкие проводят дома, а вы по ресторанам разгуливаете». «И чего ты приперся?» — недовольно спрашивает Марк, доставая ключи и открывая дверь в квартиру. «Как чего? Взял вина, думал, кино втроем посмотрим». «А больше ты ничего не думал?» Мне кажется, быть Марк зверем, он бы сейчас разорвал Кирилла на месте. Настолько сильно от него исходит агрессия. В лифте он был куда спокойнее, да и там, перед рестораном, пока изображала любящего мужа перед бывшей невестой тоже. «Я мог бы подумать, но, боюсь, больше ты не поймешь. с ехидной улыбкой отвечает Кирилл и смотрит почему-то при этом на меня. Скрываюсь в квартире, чтобы не слышать их перепалку, но не успеваю я снять обувь. Как Марк и Кирилл валиваются следом, перебрасываются фразами, от которых у меня уши готовы свернуться в трубочку. Какое кино посмотрим? Только не мелодраму. Не вынесу, если вы двое начнете сосаться. От слов Кирилла у меня начинают гореть щеки, потому что ничего такого мы делать не будем. Хотя бы потому, что здесь нет его бывшей невесты. Вот если бы была, тогда другое дело. «Заткнись!» — Марк толкает брата в плечо. У них снова завязывается перепалка, а я собираюсь по скрыться у себя в спальне. Но Кир меня тормозит. «Погоди-ка!» — встает у меня на пути. «Ты же выйдешь к нам? Вино вкусное, закуску мы сами нарежем, честно-честно!» «Василисе есть чем заняться», — мгновенно решает за меня Марк. «Вообще-то нечем. С удовольствием посмотрю фильм». Посылаю мужу искреннюю широкую улыбку и убегаю к себе, чтобы переодеться. Появление Кирилла немного сбавило мой пыл, но желание устроить скандал никуда не ушло. Я готова играть жену Белецкого, но не быть третьей лишней у двух влюбленных сердец. И это я еще молчу про возможное желание Ани со мной поговорить. И про прессу, которая наверняка ее заинтересуется. Нас по-прежнему иногда фотографируют, а сегодня мы были в ресторане с родителями его бывшей девушки, и она видела, как мы целуемся. Если это кто-то заснял, новые заголовки в прессе, посвященной нашей семье, не заставят себя ждать. В гостиную захожу под недовольным взглядом Марка и слишком радостным Кирилла. Он вообще сейчас выглядит так, словно они ему завтра напираться. Собирается выпить вина, допоздна смотреть кино. Меня осенило не сразу. Наверное, я плохая дочь и сестра, но сложить два и два у меня вышло не вдруг. Лишь сейчас, когда смотрю на неоткрытую бутылку вина, до меня вдруг доходит, что у нас завтра операция. Я пить, кроме одного глотка, не планирую. Но ведь можно споить Кирилла. Пьяным он не будет, но с перегаром тоже плохо. А если решит похмелиться? Я так воодушевляюсь, что, забывая о случившемся вечером, широко улыбкой сажусь рядом с Марком и откидываюсь на спинку. Они, правда, все приготовили сами. Нарезали сыр, помыли виноград и разложили рядом орехи. Даже бокалы принесли. Правда, вино так никто и не открыл. И что пора почему-то не вижу. «Мы выбрали триллер. Не против?» — спрашивает Кирилл. «Нет». Марк ничего не говорит, но недобрым взглядом меня награждает. Я делаю вид, что не замечаю. «Тебе неприятна моя близость?» — спрашиваю шепотом, приблизившись к его уху. «Я могу пересесть». «Сиди». Неожиданно располагает руку на моей ноге, а затем и вовсе притягивает к себе так близко, что мне некуда деть голову кроме как положить ему ее на плечо «Глубки!» — закатывает глаза кирилл хоть по триллер не начните мне тут я все-таки парень холостой господи включи уже это гребаное кино кир резко выдает марк и кладет руку до этого покоящуюся на диване за моей спиной мне наталью